Все, что происходило после развала Союза, я вспоминаю как калейдоскоп радостных и печальных событий. Они сменялись так быстро, что я, кажется, не успевала полностью прожить каждое из них. Осознание наступало гораздо позже. Одно из самых ярких воспоминаний – наша с Яковом поездка в Египет. За границу мы с ним выезжали и в советское время. Ну, что это была за заграница? В страны соцлагеря, к тому же, мы были очень ограничены в валюте. И куда бы мы ни пошли, по пятам за нами следовал человек в сером костюме. За Яшей не слишком строго следили, но все-таки расслабиться в таких поездках не получалось. В капиталистические страны вдвоем нас уже не выпускали. Жена оставалась на родине, почти что в заложниках. Живой гарантией, что поэт Яков Лучанский вернется назад. С какими-нибудь тряпками, купленными на сэкономленные деньги и впечатлениями, которые я не могла с ним разделить. И вот она свобода. Мы могли поехать вместе куда угодно. В тот раз выбор пал на Египет, на какую-то горящую путевку в Хургаду. Не самый лучший отель, вторая линия, до пляжа надо топать через дорогу, но мы были еще не избалованы. Напротив, мы радовались каждой мелочи. Собственному домику бунгало с балкончиком и гамаком, теплому морю в апреле, песчаному пляжу с лежаками и, конечно же, шведскому столу. Правда, насладиться всеми названными благами мы толком не успевали, потому что купили все экскурсии, какие только предлагались в нашем отеле. Мы ездили в Каир и в Луксор смотреть пирамиды, катались на верблюдах по пустыне, ныряли с аквалангами, рассматривали рыбок. В отель возвращались уставшие, нагруженные копеечными сувенирами и абсолютно счастливые. Как у Яши горели глаза от новых впечатлений, как переполняли его эмоции. Несмотря на усталость, по ночам мы спали очень мало. Наш медовый месяц не был таким медовым, как те египетские каникулы. У нас осталось много фотографий с той поездки, но главные кадры пленка не запечатлела. Они сохранились лишь в моей памяти. Яков стоит возле открытой балконной двери. За ним звездная египетская ночь и пальма, верхушка которой достает аккуратно балконных перил. На Яше только простыня, которую он обернул бедра. Я лежу на кровати и любуюсь им крепким, сильным и в то же время таким нежным и внимательным. Золотое время, когда опыта уже достаточно, а силы еще не покинули. Яков. Тихо зову я его. Что? Он подходит поближе. Мне хочется сказать, что я его люблю, но я понимаю, что такие слова звучат банально. А он поэт, и он очень внимателен к словам. Мой Яков, тихо говорю я, и он понимает смеется, обнимает меня. Твой, конечно, твой. Чей же еще? Наш отпуск подходит к концу. Завтра надо возвращаться в Москву. А мне так не хочется, чтобы сказка заканчивалась. Здесь, в Египте, он не отвечает на звонки, не встречается с певцами и композиторами. Он даже ничего не писал все две недели. Мы были сосредоточены друг на друге и новых впечатлениях. И мне кажется, что как только самолет приземлится в Шереметьево, все изменится. И Яков уже не будет только моим. У Волка, Кигеля, Агдавлетова, даже у Маши Зайцевой есть звания народных артистов. Поэтому такие звания не присуждаются, а жаль. В самом определении народный есть точное указание на то, что себе эти люди уже не принадлежат. Они принадлежат публике, прессе, тусовке. Но на себя и свою семью в них остается слишком мало времени и сил. Вот и Яша, вернувшись в Москву, сразу станет народным. И я буду видеть его или за письменным столом, или за обеденным. Но в обоих случаях он будет слишком занят. «Яша, когда мы снова куда-нибудь вместе поедем?» «Скоро», — ответил он, целуя меня где-то за ухом. «Немножко поработаю. Я обещал новые песни Миления. Сделаем с ней новую программу и поедем, куда ты захочешь. Мы теперь состоятельные свободные люди. Будем путешествовать по миру, пока не надоест». Яша постоянно писал для эстрады. Его песни стали стоить дорого, и мы действительно могли позволить себе путешествие. Яков заснул, а я еще долго лежала и придумывала, куда мы поедем в следующий раз. Мне хотелось посмотреть Индию и Арабские Эмираты, а еще Францию, Англию и Германию. Я думала, чуть ли не впервые в жизни, как хорошо, что у нас нет детей. Нас ничего не держит, ничего не ограничивает. Я не работаю, у Яши свободный график. Собрались и полетели. Без прохождения партийных комиссий, получения разрешений на выезд, обмена валюты, без соглядатаев... Валюта теперь у Яши водилась постоянно. Многие артисты расплачивались ею, а не рублями. И загранпаспорта теперь были у нас на руках. Свобода. Нет, мне определенно нравилось новое время. Домой я летела с мыслями о следующем путешествии. О чем думал Яков, я не знаю. Кажется, о новых стихах. В самолете он впервые за весь отпуск взял в руки блокнот. В какой-то момент мне стало грустно. Яшин блокнот показался символом возвращения к обычной жизни. Но я снова сосредоточилась на мечтах, а потом и вовсе задремала. Как только мы приземлились, у Яши зазвонил телефон. Его тогдашний мобильник был огромным, оттопыривающим карман с длинной антенной. Но все-таки мобильный телефон – признак невиданной роскоши. Звонили ему, правда, чаще всего с городских номеров. Лучанский слушает. Да, и да мы прилетели. Что? Когда? Я сразу поняла, что что-то случилось. По яшному побелевшему лицу, по тону его голоса. Да, мы сейчас приедем. Он опустил телефон и посмотрел на меня каким-то не своим растерянным взглядом. Оля, папа умер. Мы тут же поехали в больницу. Как оказалось, у Михаила Ефимовича случился инфаркт на следующий день после нашего отъезда. Он сумел вызвать себе скорую, которая увезла его в кардиологию, где он пролежал все две недели, пока мы мотались по экскурсиям и наслаждались морем и друг другом. Дозвониться нам не было никакой возможности, о международном роуминге никто и не знал, и мы даже не представляли, что происходит в Москве. А в день, когда мы летели домой, он умер. Я плохо помню те дни. Помню, как Соня родала на Яшном плече. Она рано осталась без матери и потерю отца воспринимала тяжелее всех. Ида молчала и быстро решала все вопросы. От места на кладбище до меню на поминках. Яша оплачивал все расходы, утешал Соню. Но в целом толку от него было мало. Он сам ходил пришибленный случившимся. На похоронах я сдерживалась, зато дома, когда мы вернулись с поминок, разрыдалось так, что Яше пришлось капать мне валерьянку. Мне казалось, что умер мой собственный папа, мой настоящий отец. Когда за много лет до этого мы с Яшей хоронили моего отца, я не проронила ни слезинки. «Ты стояла на панихиде, как будто чужая», — высказала мне тогда мама, «как будто ты не из нашей семьи». А я и была не из их семьи. Я была из семьи Лучанских, которая теперь стала меньше на одного человека» на самого главного человека. И главой семьи стала Эдель. Не только по старшинству, но и по силе характера. Особенно запомнились юбилеи. Каждый Яшин юбилей мы отмечали с размахом, с концертом, на котором собирались все звезды эстрады, с банкетом, продолжавшимся порой до утра. Правда, силы денег на подобные мероприятия уходило немерено. Но Яша считал, что вложения окупаются в долгосрочной перспективе. Чем чаще звучало его имя, тем дороже продавались его песни. А все его юбилейные концерты снимало телевидение, и после эфира его активнее приглашали с творческими вечерами в разные города. Но самым запоминающимся стало Яшина 60-летие. Размах был колоссальный. Многоуровневые декорации, балет, оркестр, хор. Арендовали Кремлевский дворец. Яша пошил себе новый костюм специально для праздника. Телевидение должно было показывать концерт по федеральному каналу в прямом эфире. В афише значилось около 20 имен. Все звезды первой величины. Но самой главной звездой, конечно же, должна была стать Маша Зайцева, которая пела семь песен юбиляра и вела концерт. Заранее написали сценарий, все подводки к номерам, которые во многом были заточены под саму Машу. Маша приехала к нам домой накануне концерта, чтобы посмотреть сценарий и еще раз проговорить с Яшей все детали юбилейного вечера. Да, она спокойно приходила к нам в дом, а я делала вид, что все нормально. Заваривала чай накрывала на стол, чтобы они могли перекусить, обсуждая концерт. Они давно не общались, после конфликта не разговаривали несколько лет, потом незадолго до юбилея помирились. И вот Яков объясняет ей концепцию вечера, а Маша задает уточняющие вопросы и смотрит на него с профессиональным вниманием, как будто между ними никогда ничего не было. «На тебе держится весь концерт, Машенька», — говорит Яков, и я стараюсь не вздрагивать от его Машенька, произнесенного с той же интонацией, с которой обычно звучит Оленька. «Все-таки, как ни крути, мои лучшие песни спела когда-то ты», И я очень благодарен, что ты согласилась участвовать в этом вечере. «Как я могла отказаться?» – пожимает плечами Зайцева. «Твои песни – это уже классика нашей эстрады». Я цедила чай, и мило улыбалась, а сама думала, как отвратителен мир эстрады, теперь уже шоу-бизнеса. Сколько в нем притворства и фальши. Как будто не Маша Зайцева еще недавно говорила Яше, что его песни безнадежно устаревшая ретро, а она работает только с молодыми и модными авторами. А теперь, значит, классика потому что очередной молодой модный сгинул в безвестность, а публика на концертах по-прежнему требует песни Лучанского. Или потому, что грядет юбилей с эфиром на телевидении, и сегодня дружить с Яковом выгодно. Я только поражалась, почему Яша, все это понимая, терпит. И искренне радуется, что Зайцева согласилась участвовать в его вечере. Я пыталась заметить искорки романтического интереса в его взгляде, но нет, их не было и в помине. Передо мной сидели просто два человека, обсуждающих работу. Но все самое интересное произошло на следующий день. Яков ночью почти не спал и мешал спать мне. Ворочался, вставал, ложился снова. «Переживает предстоящий концерт», – думала я и сочувствовала ему в этот момент. Даже я нервничала из-за концерта, но меня волновало то, что ко мне будут прикованы взгляды людей, когда Яша будет говорить обо мне со сцены. И на банкете мне придется повсюду сопровождать Яшу и принимать поздравления наряду с ним. Нужно хорошо выглядеть, нужно с утра ехать в салон делать укладку, придется дважды переодеваться – Я приготовила одно платье для концерта и второе для банкета. Нужно держать лицо и спину. Но для меня эта каторга редкая, раз в несколько лет. А для Яши почти постоянное. Выездные концерты, съемки на телевидении, встречи с читателями – все это тоже публичность, превратившаяся для него в рутину. Но завтрашний концерт – слишком большое и слишком ответственное мероприятие. Он читает много стихов, ему придется быть в центре внимания несколько часов подряд. И он тоже нервничает. Как позже выяснилось, я же нервничал совершенно по другому поводу и совсем не напрасно. «Только бы никто не подвел», — повторял он, давясь утренней чашкой растворимого кофе. «Никто не заболел, не опоздал, не перепутал ничего. Двадцать артистов, Оленька. Прямой эфир. Ничего исправить нельзя будет». Больше всего он переживал за Милену. Они уже активно сотрудничали, Милена пела с десяток его самых новых песен. И в концерте представляла как бы молодое поколение и новый этап творчества. Но у Милены, в отличие от старых и проверенных звезд, был продюсер, который мог диктовать условия. И договариваться приходилось в первую очередь с ним. Именно продюсер оплачивал песни, и вместо гонорара за выход в сегодняшнем концерте Яша должен был создать для Милены новый шлягер. «Это несправедливо», – заметил я, когда Яша посвятил меня в подробности. «Как будто твоей Милене не нужен федеральный эфир. Как будто ее каждый день по телевизору показывают». «Ее каждый день и показывают», – хмыкнул Яша. «Только по тем каналам, которые ты не смотришь». Все поменялось, Оленька. Теперь непонятно, кто кому и за что должен платить. Но Милена мне в концерте нужна точно так же, как и Маша Зайцева. — Яков и его леди, — съязвила я. — Только не ревнуй. Моя леди — это ты. И все цветы, которые мне сегодня подарят, я торжественно сложу к твоим ногам. Чтобы я упала, споткнувшись о них, когда концерт закончится. Мы посмеялись, и Яша уехал на репетицию. Меня его водитель привез ближе к вечеру. И попав за кулисы, я поняла, что грядет катастрофа. Мимо меня пронеслась Зайцева, стуча каблуками. За ней следом пробежала девушка-редактор с бейджиком на груди. Я задачно посмотрела им вслед и пошла искать кремерку Якова, чтобы снять верхнюю одежду и поправить прическу. А заодно выяснить, готов ли мой муж к главному концерту в своей жизни. Яша сидел перед зеркалом в незаправленной рубашке и брюках. Пиджак висел за ним на спинке стула. — Помнешь брюки, — машинально заметила я, — и выйдешь с оттянутыми коленками. Ты чего такой потерянный? Зайцева отказалась участвовать в концерте. «Что? Я же только что ее видела». «Ну, правильно», кивнул Яша. Она приехала на репетицию, столкнулась в коридоре с Миленой, выяснила, что Милена выступает во втором отделении и уехала. «Она сейчас это выяснила? Вы же вчера читали сценарий». «Мы успели разобрать только первое отделение. Маша торопилась на выступление». «Ну да, она вчера говорила, что еще будет петь ночью в каком-то казино». «Я дал ей сценарий с собой. Рассчитывал, что она дома прочитает, но... но, очевидно, не прочитала». И о том, что в концерте принимает участие Милена, узнала только на месте. А в чем, собственно, проблема? Они же артистки для абсолютно разных поколений, для разной аудитории. Я заметила на столике в углу графин с водой и пошла налить яши стакан, потому что мужа заметно потряхивала. Это ты так считаешь. А Зайцева считает, что она всегда номер один вне возрастов и поколений. И наличие в концерте молодой соперницы она не потерпит. Цитата. Она тебя перед выбором поставила, что ли? Нет. Яков сокрушенно покачал головой. До выбора даже дело не дошло. Она просто взбеленилась и уехала. И теперь у нас нет не только исполнительницы семи песен. У нас нет ведущей концерта. За час до начала. «Веди сам», — предложил я. «Ты же часто ведешь свои творческие встречи». «Так я и буду вести», — вздохнул Яша. «У меня партнерши нет. Сценарий написан для двоих ведущих, для пары». Он вдруг внимательно посмотрел на меня. «Оленька!» «Нет!» Нет, даже не думай. Я вашу сцену ненавижу и вообще боюсь. Нет. Оленька, пожалуйста, ты спасешь этот вечер и меня. И тут я поняла иронию ситуации. Он должен был вести концерт вместе с Машей Зайцевой. А она его бросила. Опять. И спасти Якова может только его жена. Как забавно повторяется история. Покажи сценарий. Ты понимаешь, что мы не успеем ничего отрепетировать? А зачем нам с тобой репетировать? Мы с тобой всю жизнь репетируем. Отлично сыгранная пара. Яша безмятежно улыбался. А я дрожала от страха перед сценой. Но взяла себя в руки. Ничто не должно испортить юбилей Якова Лучанского. И уж тем более я не позволю это сделать Маше Зайцевой. Я вышла на сцену, крепко держась за Яшин локоть. Он потом шутил, что у него неделю не проходил синяк от моей хватки. Мы с ним сидели за столиком с краю сцены. На столике лежал сценарий. «У меня на тот момент еще было отличное зрение, да и дальнозоркий Яша справлялся без очков». К тому же он легко запоминал фразы, сценарий был написан им самим. «Публика встретила нас очень тепло, и когда Яша сказал, что вечер вместе с ним будет вести его жена, зал просто взорвался овациями. Потом Яков мне объяснил, что зрители очень любят семейные пары, красивые идеальные истории любви». Нашу историю язык бы не повернулся назвать идеальной, но это точно была история любви. Я старалась сделать все, чтобы она хоть немного приближалась к идеалу. И Яшин концерт стал одним из таких шагов. Программу пришлось перекроить. Вместе с Зайцевой из нее вылетело сразу семь номеров. Импровизировали на ходу. Милена спела на две песни больше, чем планировала. Но чем ближе был финал концерта, тем ощутимее было недовольство публики. Если в первой половине концерта они с радостью принимали каждого артиста, то во второй половине, объявляя очередную звезду, я слышала какой-то гул. А потом стала отчетливо различать голоса, сливающиеся в требования. Зайцеву! Зайцеву! Я старалась не замечать и встревоженно смотрела на Яшу. Зайцева была на афише первым номером. Мои хиты прочно ассоциируются с ее именем. Многие люди брали билеты не на меня, а на нее, шепотом пояснил Яков, пока на сцене пел волк. «Зайцеву!» — практически заорали в зале, когда я объявила Кигеля. Андрей решительно вышел на сцену, но крики не смолкали. «Зайцеву!» Яша тоже был растерян. Он понимал, что надо утихомирить зал, но юбиляр, рявкающий на свою публику, смотрелся бы странно. На помощь пришел Андрей. «Господа!» Его поставленный баритон мигом разнесся по всем уголкам концертного зала. «Хочу напомнить, что вы пришли на творческий вечер поэта Якова Лучанского, а не на сольный концерт Марии Зайцевой». К сожалению, Мария Зайцева не сможет сегодня выступить. Кто пришел на нее, можете пройти в кассу и вернуть деньги. Сказано было таким тоном, что только очень смелый человек смог бы на глазах у Андрея и всего зала покинуть свое место. Но несколько смельчаков все же нашлось. Андрей стоял и держал паузу, пока они не вышли из зала. А теперь мы продолжим концерт прекрасного поэта Якова Михайловича Лучанского. Андрей слегка поклонился в нашу сторону. Я спою вам несколько его песен. Господи, кто бы мне отсыпал его уверенности? Кажется, Яша думал примерно о том же. Андрей спел не несколько Яшиных песен, а целых шесть. Концерт закончился в половине двенадцатого ночи. Последние полчаса я уже ничего не соображала, произносила реплики на автомате, а Яша более закаленной сценой держался молодцом. Но когда я поняла, что занавес закрывается, и сейчас мы поедем не домой, а в ресторан, где придется еще несколько часов играть роль первой леди, я чуть не взвыла. Но Яша обнял меня за плечи и прошептал на ухо. — Оленька, что бы я без тебя делал? Я поняла, что выдержу банкет хоть до утра. Ради моего Яши. — Нет, это невозможно. Я так больше не могу. Яша стянул с себя футболку и с брезгливым выражением лица кинул ее в пакет, стоявший возле его кровати. Мне кажется, уже все вещи воняют потом и больницей. И сам я тоже. — К тебе вернулось обоняние, значит, ты выздоравливаешь, — заметил я. Посмотри, в синем пакете там оставалось несколько чистых маек. Бесполезно. Я хочу нормально помыться, целиком. Яша всегда был чистюлей, для него было жизненно необходимо каждое утро принимать душ и надевать свежую рубашку, в любых условиях, включая гастроли где-нибудь у черта на рогах. Но сейчас он с трудом находил силы, чтобы просто обтереться влажным полотенцем. «Так пойдем», — предложил я. «Я тебе помогу, подстрахую». Я понимала, что один он сейчас не справится. Его все еще шатал, он старался не передвигаться без опоры и очень быстро уставал. Еще не хватало, Оля. Я очень надеялся, что не доживу до немощной старости, но не предполагал, что она наступит так резко. Господи, Яша, ну какая немощная старость? Это ковид. Почитай, что люди в интернете пишут. Даже молодые с кровати встать не могут. Я буквально сегодня листала профиль одного парня, он профессиональный серфингист, ему 30 с небольшим лет, лежит тут же в коммунарке, дневник в соцсетях ведет и тоже страдает, что до души дойти не может. Но он, в отличие от тебя, лежит один, тебе повезло больше. Так что давай, вставай, устроим банный день. Яков еще немного посопротивлялся, но все же уступил. Покорно побрел в санузел. Душ здесь был простенький, часть ванной комнаты отгородили ширмой, сделав полуслив. Зато не нужно перешагивать через бортики. Да и поручник стенам приделать не забыли. «А ты тут уже обжилась», — заметил Яша, разглядывая мои флакончики с шампунем, бальзамом и гелем для душа на полочке. Он выглядел несчастным, когда последний раз он принимал душ вместе с женщиной. Когда это было со мной, я даже не припомню. Кажется, еще на нашей последней квартире. В доме у каждого уже имелась собственная спальня с собственной ванной комнатой. «Яша, расслабься и получи удовольствие», — усмехнулась я. Запор очень, держись, пожалуйста. Перелом шейки бедра задержит нас тут еще на месяц. Или ускорит путешествие в подвальный этаж. Можно воду погорячее, пока я еще жив и чувствую разницу температур. Продолжишь шутить в том же духе, сварю в кипятке, мрачно пообещала я. Я помогала ему намылиться и поливала его из душа, сняв лейку скрепления. Я мыла ему голову и понимала, что знаю это тело до мельчайших подробностей. — Единственное тело, кроме своего собственного, которое я знаю, чувствую и понимаю. Со всеми изъянами возраста, всеми складками и морщинами. — Ты похудел, — заметила я. — Сколько раз говорить, что надо нормально питаться? — Прекрасно. Влезу в кожаный пиджак, который в прошлом году из Италии привезли. — И вывалишься из всей остальной одежды. Так и будешь в одном кожаном пиджаке ходить? — Поворачивайся. Медленно и осторожно. Он оказался лицом ко мне. Я пошла его купать в том же, в чем ходила по палате, в шелковом комплекте с пеньюаром. И хотя я сняла лейку душа, я все равно намокла. И то, как Яков смотрел на меня, заставило придержать ехидные замечания. Нет, в его взгляде не было страсти. Какая уж страсть в таких обстоятельствах и в таком состоянии. Он смотрел на меня с признательностью и нежностью. Оленька, что бы я без тебя делал? Ходил бы грязным. Можешь немного наклониться, я не достаю. Он всегда был выше на пол головы. Сейчас мы оба уже росли вниз, но в росте все равно не сравнялись. Сейчас еще бальзамом, чтобы волосы легче расчесывались. Оленька, что мне там расчесывать? Когда я моюсь самостоятельно, я обхожусь одним пузыречком для всего. И я устал стоять. Я вернула флакон с бальзамом на место и выключила воду. Подала ему полотенце, помогла завернуться в халат. До кровати мы шли дольше, чем обычно, но Яков выглядел довольным. Прямо дышать легче стало. Какое счастье всю эту гадость себя смыть. Я убедилась, что он в порядке, нажала кнопку на чайнике и ушла обратно в ванную. Учитывая, как я намокла, было логичным помыться целиком и переодеться в сухое. Когда я вернулась, Яша жевал бутерброд и пил чай. «Аппетит проснулся», — признался он. «Что душ животворящий с людьми делает?» У меня с души упал очередной камень. Яша впервые обслужил себя сам в плане еды. Пока меня не было, дошел до стола, сделал бутерброд и чай. Жизнь определенно налаживалась. Я села на край своей кровати, подтянулась к тумбочке за кремом для лица. Рука замерла, не достигнув цели. На тумбочке стояла чашка с чаем и тарелка с бутербродом. Яша позаботился не только о себе. Учитывая его состояние, он практически совершил подвиг. «Подумал, что ты тоже захочешь перекусить», пробормотал Яков, заметив мое замешательство. «А помнишь бутерброды в Венеции?» «Конечно, я помнила. Мы первый раз приехали в Италию, в Венецию. Это была мечта увидеть Венецию не только на картинках мосты, каналы, музеи, маски. У нас разбегались глаза, хотелось всего и сразу. Прокатиться на гондоле, сходить в дворец дожей, выпить кофе в кафе на площади Сан-Марко, купить сувениры. Мы метались по городу, стараясь успеть все. Вечером надо было уезжать в следующий город. Мы путешествовали недорогим автобусным туром, который тогда нам казался верхом роскоши. В перерыве между двумя экскурсиями мы улучшили минутку, чтобы перекусить. Времени на поиски нормального ресторана не оставалось. Мы зашли в первый попавшийся магазин у Гранд-канала, где продавали еду на вынос. Местные сэндвичи со сложным итальянским названием показались нам весьма аппетитными. Я объяснилась с продавцом по-английски. За границей мне всегда приходилось говорить за двоих. Яков в совершенстве владел только родным языком и немного говорил на идише. На вид казались такими вкусными, продолжал вспоминать Яшажу я бутерброд с колбасой, сыром и плохо размазанным маслом оказалась пресная сухомятка, тоненький кусочек вяленого мяса, три крупинки сыра и вчерашняя булка. «А чайке понравилось», — улыбнулась я. «Но я остался голодным. Тогда тебе это было полезно». Мы стояли возле воды, и особо нахальная чайка вдруг выхватила у Якова его сэндвич. Мы так смеялись. Я предлагала ему купить еще один, но он отказался, мол, все равно невкусно. Не знаю, чайка претензий не предъявляла. «Яшка, сколько же мы с тобой видели?» Вдруг озвучила я мысль, крутившуюся в голове. Сколько всяких приключений пережили. А помнишь, как мы в Сиене потерялись? Это не мы потерялись. Мы как раз нашлись, возмутился Яков. Мы гида чуть до истерики не довели. Исключительно его проблемы. Все в том же туре по Италии мы заехали в Сиену. Гид нам долго объяснял, что город похож на лабиринт, что в нем очень легко потеряться. Просил не отставать. Но мы с Яковом отстали. Буквально на секунду задержались в каком-то магазине. Яша нашел очень красивую ручку с резным деревянным корпусом и захотел ее купить. Пока покупали, наша группа куда-то свернула и скрылась из вида. Мы попытались их догнать, но безуспешно. Сиена петляла десятками поворотов и маленьких улочек. Мы решили, что надо идти к автобусу. Яков помнил, что он нас высадил за городскими воротами. Мне не составляло труда пообщаться с местными жителями и выяснить, как пройти к воротам. У автобуса мы оказались за полчаса до времени отъезда. Успели съесть по порции вкусного местного мороженого джелата, посетить туалет и даже купить магнитики на холодильник с видами города. Каково же было наше удивление, когда из-за угла появилась наша группа и разгневанный гид, накинувшийся на нас с обвинениями. — Но мы же пришли раньше времени, — резонно заметил Яков. — Вы отстали! Мы вас искали! Это же Сиена! Я столько нервов потратил! — А могли бы сберечь. Хотите мороженое? — Гид смотрел на Якова почти что с ненавистью. А Яша невозмутимо доедал вафельный стаканчик. В конце тура гид извинился. Сказал Яше, что вырос на его песнях и попросил оставить автограф в блокнотике. Яков великодушно подарил ему сборник своих стихов. Он во все поездки брал несколько экземпляров как раз для таких случаев. «А помнишь, как мы заказывали тебе картуш?» Яков окончательно увлек водоворот воспоминаний. «Кажется, в хругоде. «Когда ты буквально набросился на ювелира с кулаками?» «Скажешь тоже с кулаками?» «Просто эти пройдохи не понимают по-хорошему». «Картуш – картушь, египетское украшение, кулон, на котором с помощью иероглифов выбиваются имена. К украшению прилагается бумажка-шпаргалка, объясняющая туристам, какую букву обозначает птичка, а какой – глаз фараона. Мы решили заказать мне картуш с моим именем. Ювелир записал по буквам, забрал деньги и пообещал, что через три дня все будет готово. Когда мы пришли за заказом, я сразу заметила, что символы не совпадают. «Это не О, это у вас А», – я ткнула в шпаргалке, стопкой лежавшей тут же на витрине. По-английски ювелир не понимал. По-арабски я не умела. Кое-как сходились на русском. «Сюда не смотри, здесь неправильно». «Как неправильно, когда вы сами эту бумажку всем суете?» «Неправильный бумажка?» Ювелир схватил стопку шпаргалок и начал их демонстративно рвать на мелкие кусочки. «Переделывай», — коротко сказал Яша. «Как переделывай?» «Руками». «Желательно быстро, мы послезавтра уезжаем». «Не надо переделывать, неправильный бумажка?» «Переделывай или деньги возвращай». «Не успеть переделать?» Нельзя возвращать. же надоела эта комедия. Он взял незадачливого ювелира за грудки и проникновенно, глядя ему в глаза, проговорил. Слушай, друг, я известный в России человек, понимаешь? Я поэт, стихи пишу. Их вся Россия знает. Напишу про тебя, как ты тут людей обманываешь. И никто никогда у тебя даже сраного скоробея за 50 центов не купит. Понял? Думаю, что понял ювелир с пламенной речи только то, что сейчас будут бить. Картуш он нам переделал. А ты его вообще носишь? Яша поставил пустую тарелку на тумбочку и задумчиво посмотрел в сторону стола. «Кого? Тот кулон? Нет, конечно. Где-то валяется. Мне что, нечего больше носить? Я и так не успеваю выгуливать все твои подарки. Хочешь еще бутерброд? А супчик у нас есть какой-нибудь? Ты что-то про Катин борщ говорила? Вспомнил. Я вылил остатки три дня назад. Обед скоро. принесут тебе свежий супчик. Пока бутерброды жуй. Больничный суп невкусный. Катин будешь есть дома». «Давай уже выздоравливай, поедем домой. Сил больше нет тут находиться». «Слушай, а Катя у нас сейчас живет? Домой вообще не уезжает?» «Нет, конечно, как она собак бросит». «Хорошо», кивнул Яша, «потому что ключей от дома у меня нет». «Ты не брала?» «Нет, я не ожидала, что мы здесь застрянем». «А помнишь, как у нас в Петербурге ключи украли?» «Ну, не украли, позаимствовали». Относительно недавняя история. В очередную поездку мы решили не останавливаться в гостинице, где Яшу постоянно узнают, а сняли апартаменты. Меблированные комнаты, как это называется в Санкт-Петербурге. Шикарная квартира в трех шагах от Эрмитажа. Я нашла ее через интернет, забронировала, даже оплатила. Хозяйка прислала инструкцию по самозаселению, как она выразилась, больше напоминающую квест. «Зайдите за ворота, откройте калитку, наберите на кодовом замке такую-то комбинацию, войдите в подъезд, найдите почтовый ящик номер 13, просуньте в него руку, вы найдете ключ от квартиры». Яша долго смеялся, пока я выполняла все эти манипуляции. Но в итоге мы получили ключи и благополучно заселились. На следующий день нам надо было разойтись. Яша ехал на встречу с одним легендарным ленинградским певцом обсуждать новую песню, а я собиралась сходить в Эрмитаж. Мы закрыли дверь и положили ключ на место в почтовый ящик, чтобы тот, кто вернется первым, его забрал. Первым вернулся Яша, но ключа не обнаружил. Поднялся в квартиру, но дверь никто не открыл. Позвонил мне. Я только выходил из Эрмитажа. Яша еще раз проверил почтовый ящик. Он был девственно пуст. Подошла я, тоже заглянула в ящик. С тем же результатом. Все наши вещи и документы остались в запертой квартире, от которой исчез ключ. Мы стояли на улице, к счастью, теплого летнего Петербурга и нервно смеялись. Более идиотскую ситуацию трудно себе представить. Мимо нас прошла развеселая компания молодых ребят. Поднялась в квартиру напротив той, что снимали мы. И меня осенило. Здесь, вероятно, не одна квартира сдается. Не зря же на воротах объявления, где местные жители грозят посетителям мини-отеля страшной карой за шум после 11. Одна квартира на мини-отель никак не тянет. Значит, их несколько. Кто-то еще заселялся сегодня и взял из ящика не свой ключ. Или все ключи, которые там оказались, продолжил Яша. Звони. Во все квартиры подряд? Хозяйки звони. Она-то знает, кто у нее сегодня заселялся. Ключ нашелся через пять минут. Те самые веселые ребята, получив звонок от хозяйки, вернулись к нам и отдали лишний ключ. Якова даже не узнали, что примечательно. Он для них был слишком стар. Они уже слушали совсем другую музыку. А мы с облегчением вернулись в квартиру и пришли к выводу, что снимать номер в отеле все-таки привычней. «Много бы я отдала, чтобы сейчас оказаться в Петербурге», пробормотала я, подходя к окну. За окном была все та же серость и слякоть. Пейзаж не менялся все две недели. «Бог с тобой, Оленька. Начало апреля. Там еще снег по колено и холод. То ли дело летом в белые ночи? Можем поехать на весь сезон. Хочешь?» «В санаторий мы поедем, Яша, долечиваться. А еще лучше к морю, если, конечно, вся эта свистопляска с карантинами закончится». «Кажется мне, что свистопляска, как ты выразилась, надолго». — покачал головой Яша. — Но к морю мы все равно вырвемся. Я найду варианты. А потом в Петербург. Будем путешествовать, сколько нам захочется. И ценить каждый прожитый день. Только бы выбраться отсюда. Выберемся. Теперь уже точно выберемся. Я подошла к Якову, который пытался улечься поудобнее. Помогла ему укрыться. Устал. Слишком много для одного дня. Купание, кулинарные подвиги, долгие разговоры. — Поспи, пока никому до нас дела нет, — посоветовала я. Яшей без моих советов уже засыпал. Такой уютной, с влажными волосами, в последней чистой футболке с веселым Роджером во всю грудь. Такой родной. Между нами столько воспоминаний, целая прожитая жизнь, поделенная на двоих.